Таинственно шумит лесная тишина. Незримо по лесам поет и бродит ось. Темнеет день за днем, И вот опять слышна тоскующая песнь под звон угрюмых сосен. Пусть по ветру летит и кружится листва, пусть заметет она печальный след былого, надежда, грусть, любовь. Вы старые слова, как блёклая листва, не расцветете сно. У бор гудит. Несутся листья вдаль, но в шумном ропоте и в песне безнадёжной. Я слышу жалобу, в ней тихая печаль, укор былой весне и ласки, и нежный. И далеко еще безмолвная зима. Душа готова вновь волнением предаваться, и сладко грустить, и грустью упиваться, Не невнемле голосу ума.